Глава 14. Алиса. Стас, а ты чай будешь? спрашивает маленькая ихидна, за которой стоит взрослая ихидна. Спасибо, не откажусь, отвечает мастер Фламастер, не отрывая глаз от экрана ноутбука, разворачиваются и уходят. Эй, я тоже буду чай! кричу им вслед. Иди и сделай двойной ответ. Ты тут 5 минут, а они готовы на тебя квартиру переписать, фыркая и улыбаясь. Потому что я бояшка. Чмокает быстро в щеку и погружается в мерцающие цифры, странных цифры и букв на синем экране. Ну и что тут, бояшка, случилось? Дело света или тьма? Всё тебе расскажи. Щёлкает по кончику моего носа, потом нажимает какие-то кнопки, и ноутбук перезагружается, как обычно, без голубого экрана. Ты как ты это сделал? просто восстановил систему. Ничего страшного не было. Аня решила обновить начинку, а ему её не подтянуть. Вот он и взбунтовался. Спасибо тебе большое. А ничего не удалилось там? Нет, всё как прежде. Твой чай. Влетает сестра с подносом. Он уже всё сделал, так что возвращайся на кухню, вместе будем пить. Уже! Восколица этой чуть ли не перекидывается, держамая в своих руках. Да тише ты. Ступай, пока нас не окатило кипятком. Кивает радостно и уползает обратно, поворачиваясь к парню, поймав его взгляд ко мне направленный. «Что?» — не могу распознать намёк. «Жду награду», — раскрывает руки. «А деньгами точно не возьмёшь?» «Нет, с тебя только поцелуями». «Так и быть». Обнимаю Стаса и прикасаюсь к его губам, вдыхая ароматный парфюм. Не замечаю, как мы в комнате остаёмся не одни, но отрезвляет голос Ани. «Сейчас придут, мам, они там целуются». Улыбаемся, держась за руки и идём за этой занозой. К нам присоединяется дедуля, и в итоге целых полтора часа мы довольно-таки шумной компанией пьём чай, дружно смеясь. После посиделок и кучи моих фото в не самых лучших ракурсах, мы со Стасом уезжаем к нему, причём на этом настаивала моя мама. Ну чего тебе дома сидеть? Прогуляйтесь его на туалете закончится быстро. Не сидите-сь ещё дома. Ну а я что? Я же не против была. «У тебя замечательная семья». Комментирует с широкой улыбкой и очень красивой, кстати, Стас, поглаживая мою ладонь своей, пока едем к нему домой. «Спасибо. Ты бы видел нас всех, когда папа был живой. Это вообще. Никто и никогда не сидел хмурым». «Представляю». Ощущаю, как он сжимает пальцы. То ли меня поддержать, то ли меня поддержать, что заговорила про папу, то ли думает о чём-то своём, пока мы обсуждаем сложную тему. У тебя мороженое есть дома? Решая сменить тему. Хочешь меня в нём обмазать? Поворачивается и подмигивает. Ну ты и пошляк. Я креативный, простой и находчивый. Но мороженого нет. Заедем, купим сейчас. Отлично. У тебя какой любимый вкус? Продолжаем непринуждённо болтать и стас окончательно расслабляется. Ужино у с его родителями. Я взяла с собой брюки и рубашку, ведь нам предстоит готовка, а делать это в гостях в платье как-то не очень хочется. Ты отлично выглядишь. Обнимает сзади мужчина, когда я в очередной раз подхожу расчесать волосы и поправить одежду. Знаю, я просто мне показалось, что тут торчит немного. Одёргиваю воротник. Алис разворачивает к себе лицом и берёт в свои ладони его Мама сейчас в порядке. Она очень рада с тобой познакомиться. Анца вообще, возможно, не будет. Всё хорошо. Ну, хорошо значит хорошо. Что ты со мной, как с ребёнком? Нервно отвечаю. На самом деле, я боюсь именно встречи с его отцом. Не нравится он мне и всё. Да и с его мамой нужно быть осторожней, вдруг не ту тему подниму. Прости, я нервничаю слегка. Всё в порядке. Поехали. к Собняку, вновь вызвавшем во мне бурю разных эмоций от тоски до страха, мы приехали к Пете. Мама Стаса встретила нас сама и радостно улыбалась. Если бы я не видела её месяц назад в состоянии далёком от нормального, то никогда бы не сказала, что у неё есть вообще хоть какие-то проблемы, кроме разве что криво повешенной картины. Добрый вечер, сынок, Алиса раскрыла руки и обняла Стаса. Я мялась с букетом цветов и коробкой любимых конфет позади, ожидая своей очереди. И когда она наступила, меня обняли женские руки. "Прошу прощения за прошлую встречу", шепнула она мне тихо, чтобы не услышал её сын. "Итак, я Алиса. И очень рада познакомиться с вами, Татьяна Романовна". Женщина улыбается и отступает назад, а я попадаю в другие объятия, так как сбоку встаёт Стас. Можно просто Татьяна, и я тоже очень рада. Это вам, конфеты мои любимые. Спасибо, обязательно попробую. Очень интересно, совпадёт ли вкус. Уходим всё ближе к двери в дом и, не рассмотрев поблизости старшего Багрова, я чуть ли не пищию от счастья. Заготовку принимаемся после чашечки чая, во время которой мама Стаса наслаждается вкусом конфет. Потрясающе, никогда не пробовала такие. «Да что уж, даже не знала, что существует». «Мой папа в молодости вместе с мамой работали на шоколадной фабрике. Столько лет прошло с тех пор, как я впервые попробовала их ещё маленькой, а вкус не изменился. Как чудесно! Нужно сохранить коробку. Буду постоянным покупателем. Спасибо, Олеса». «Ну что, приступим? Стас, ты с нами?» Смотрит на пристально наблюдающего за нами сына. «Вы пока начинайте, я скоро вернусь». Целует меня в щеку и выходит из кухни. По настроению не кажется, что он чем-то озабочен. Мы решили запечь грудку индейки с овощами, а на гарнир отварить рис, а ещё салат из свежих овощей. Слаженно работая и ведя разговоры о Стасе, его шалостях и привычках, обходя уже этап, когда он был подростком, я не заметила, как пролетело время, и мы поставили всё в духовку. А рис вообще допаривался. Ну что, салат в холодильнике. Пойдём на террасу? У меня всегда есть холодный чай с лимоном. Хочешь? Да, спасибо. Улыбаюсь в ответ. Уже жарковато стало. И не говори. Расположились на качели, подвешенные на цепях. Задний двор был очень красивым и ярким от пёстрых цветов. Вглубь уходил сад с плодовыми деревьями, и всё такое зелёное, как картинка. А ведь это и правда идеальная картинка. Ничего живого и настоящего, к сожалению, тут нет. Стала грозна от этих мыслей. Ведь Татьяна Романовна мне понравилась, и в голове оставался один вопрос, который не имел ответа никак. Почему она с этим чудовищем? Ты о чём-то задумалась? Здесь красиво, сложно удержаться и не уйти на секунду в себя. Согласна, это моё любимое место. Качели раскачиваются, как секундная стрелка, взад-вперёд, а мысли волнами одна за другой. Это дом моих родителей. А перед этим он принадлежал родителям отца. В нём выросло несколько поколений моей семьи, но больше тут не будет детских криков, топота маленьких ножек. Стас ни за что не станет здесь жить, даже если меня и Гриши тут не будет. Ну, может быть, он передумает. Разговор медленно съезжал с позитивной волны, и я стала волноваться. Что, если у неё приступ начнётся? Есть вещи, которые не забываются, Алиса. предатели, которых не простить, как бы ни пытался. На это ответить ей что-то я не могла. Я не знала. Она говорила с горечью и большой болью, спрятанной в словах. Мам, всё хорошо? Внезапно раздался голос Стаса сбоку. Подняла глаза на него и догадалась, что он слышал. Конечно, присаживайся к нам. Я как раз рассказывала Олесе о реме, она очень хочет там побывать. Подмигнула женщина, и я улыбнулась, понимая, зачем она это сделала. "Реимс, значит? Я думал, все девушки мечтают об Эйфелевой башне. Ну, мы говорили о маленьких мечтах, глобальные пока не затронули. Показываю ему язык. Татьяна проверяет часы и идёт смотреть нашу птицу, а мы остаёмся одни. Всё хорошо?" Сканирует моё лицо. "Пытаешься рассмотреть на моём лбу прыщи?" Нет. Высматриваю признаки желания отсюда уйти. "И как, Холмс? Успех есть? Значит, хорошо." А разве могло быть иначе? У тебя замечательная мама. Я знаю, только и говорит отворачиваясь. Забери её отсюда, шепчу Стасу, чтобы не было слышно, если за углом кто-то стоит. У нас гости? раздаётся грубый голос, заставляющий съжаться от страха и даже отвращения. Спина автоматически выпрямляется, и вся лёгкость исчезает. Стас с кресла плетёного пересаживается ко мне на качели, и мужчина, пройдя к нам, Сонуф руки в карманы усаживается на его место, усмехнувшись. Здравствуйте. С трудом даётся вежливость, благо я не одна. Здравствуйте, молодёжь. Вовремя я приехала домой. Твоя мама делает вид, что готовит, стас. По крайней мере, она у неё делает вид, что она мать. Спокойно отвечает: "А мне так хочется уйти отсюда". А, ну да, она же после клиники, деловито вспоминает. У нас какие-то важные новости? Повод особенный или это просто знакомство с родителями? Пока что без повода. Всё так же спокоен. Пока что? Как интересно. Говорит с такой интонацией, что я невольно поворачиваюсь к мужчине. Он смотрел с презрением, прожигая тяжёлым взглядом. Он мне нравился мне. Он меня пугал. Это всё, что я ощущала. Ну что? Выходит мама Стаса и останавливается резко, заметив мужа. Лицо перестаёт быть приветливым, тело заметно напрягается, а руки сжимаются в кулаки. Добрый вечер, Григорий, официальным тоном здоровается. Таким же и к нам обращается. Пойдёмте ужинать, всё готово. Разворачивается и уходит тут же. Первые шевелимся мы с парнем, а за нами следуют старшие в семействе. Татьяна Романовна суетливо раскладывает тарелки. Видимо, хотела вы вместе со мной это делать, пока была непринуждённая обстановка, ставшая внезапно слишком мрачной. Одно неловкое движение, и кухню заполняет звон разбившейся тарелки. Всё хорошо, успокаиваю её, вскочив со стула, помогая убрать её, слышу смешок, знаю, что это не Стас. Какой же ублюдок. И в голову приходит идея: Беру в руки пустую тарелку, надеясь, что она не слишком дорогая, и выпускаю из ладони, зная, что женщина это видит. Ой, улыбаюсь, смотря ей в глаза. На счастье говорят, не так ли? Подмигиваю ей, получив в ответ благодарность взглядом.